Часть третья. Глава тридцать вторая. Третья ночь. Еще один. Толстяк не сопротивлялся. Я даже не видел, чтобы он двигался. Сердце сжалось. Неужели он уже мертв? Змеи продолжали двигаться всем скопом. Я пытался раньше представить, как они переносили тело анин, придумал много способов, но не ожидал, что это будет выглядеть так. Они, переплетаясь друг с другом, окружили тело, словно замотав его в кокон. Толстяк был очень тяжелым, но даже его передвигали по земле очень быстро. Очевидно, этот способ был весьма эффективным. Сбросив толстяка в болото, змеи расплелись, по одной стали подниматься наверх и вскоре исчезли на вершине. Глядя на него, спокойно лежащего в воде, я чувствовал себя растерянным и потерянным, гадая, жив он или мертв. Если мертв, то рано или поздно такое могло случиться с любым из нас. Если он жив, то я должен его спасти, но это очень опасно. В любом случае я должен проверить. Мы все родились, чтобы умереть, но я не могу просто так уйти, не убедившись, что он мертв. Старательно вглядываясь в темноту, я решил, что змеи уползли далеко. На всякий случай проверил, не отлепилась ли где-нибудь с моего тела грязь, а затем спустился по лиане в воду и, держась за каменную стену, подошел к толстяку. Он был недвижим и лежал лицом вниз, мое сердце снова мучительно сжалось. Внимательно прислушавшись, я так и не услышал ни звука, поэтому перевернул его. Нижняя часть тела погрузилась в воду, но когда я поднес пальцы к носу, сразу почувствовал слабое дыхание. Это радовало, я сразу стал осматривать его и заметил следы от укуса на шее. Местные змеи действительно коварны, кусают именно в шею. В этом случае даже человек, невосприимчивый к яду, не сможет сразу справиться с ним. Тогда достаточно будет просто подождать его смерти. Но как они добрались до толстяка? Он же был вымазан грязью. Как получилось, что грязь с его тела исчезла? Молчану повезло, его укусили лишь в руку, ему быстро оказали помощь, да и количество яда было, видимо, невелико. Но с толстяком дело обстояло хуже. Ума не приложу, почему он до сих пор жив. Но даже если он еще не умер, то точно умирает». Я огляделся, понимая, что нужно вытащить его из этого болота, пока змеи не вернулись, чтобы продолжить свою трапезу. Сделать это довольно сложно. К счастью, ниже по течению со скалы свисало больше лиан. Я поднял толстяка и, осторожно придерживая, подтолкнул его в ту сторону, рассчитывая, что течение поможет мне». Но неожиданно, сделав всего пару шагов, я потерял опору под ногами, и меня чуть не снесло течением мимо переплетения лиан. Извернувшись, стараясь не выпустить толстяка, я нашел, за что зацепиться. Изо всех сил удерживая равновесие, я подтащил толстяка к самой толстой лиане и привязал ремнем, затем забрался повыше и потянул лиану к себе» но ничего не вышло. Я пытался дважды. Лиана могла выдержать вес двоих, но у меня не хватало сил. Оглядевшись, я увидел на дереве сверху большую уобразную образную ветку. Из нее можно соорудить подобие лебедки, используя лиану в качестве каната. Сделав так, используя свой собственный вес, я снова попытался поднять толстяка из воды — Концы ветки согнулись, как натянутый лук, раздался треск. Нет, толстяк слишком тяжелый, это просто возмутительно. С помощью правильного приложения силы поднять человека можно, но именно его тело не желало подниматься. А ведь раньше я даже таскал его на себе, и он определенно не был таким тяжелым. Если мы сможем в этот раз вернуться живыми, я заставлю его похудеть. Подбадривая себя этими мыслями, я старался изо всех сил, но потребовалось полчаса только для того, чтобы вытащить его из воды. Когда я затащил его на скалу, не осталось сил даже руку поднять. Я чувствовал себя тигром с разорванной пастью». А толстая ветка, на которую я забрался и затащил толстяка, трещала под нашим весом, грозя сломаться в любой момент. Но дело сделано. Сейчас стоит подумать, как нейтрализовать яд». Слишком поздно, чтобы высосать. Можно добраться до лагеря, там есть сыворотка, но мне придется тащить толстяка на себе через лес. Но если я с трудом его из воды вытащил, как я с ним на спине такое большое расстояние смогу пройти? Немного отдохнув, я спустился к воде, набрал грязи и измазал толстяка. Затем сплел из лиан обвязку, чтобы его можно было тащить, а не нести на себе. Уложив его на землю, я постарался закрепить обвязку на нем. Толстяк действительно был слишком толстый. Чтобы крепко связать лианы на нем, мне пришлось упираться ногами, закрепляя узлы. В какой-то момент я, кажется, слишком сильно перетянул лианы его тело поперек, Его рот открылся, и оттуда вытекла струйка зеленоватой воды. Зловоние сразу быстро распространилось вокруг. Прикрыв нос, я подумал, чем таким он объелся. Но в этот момент увидел в этой зеленоватой воде множество мелких красных чешуек. Не решаясь дотронуться, я чувствовал, что это не к добру. Сняв с толстяка одежду, я обратил внимание, что его живот неестественно большой и слишком твердый на ощупь, словно он проглотил большой камень. Часть третья. Глава тридцать третья. Третья ночь. Хозяин паразитов. Что же такое могло приключиться? Неужели змея заползла к нему в живот? Я немедленно перевернул толстяка, положил животом себе на колено и надавил. Его начало рвать. Большое количество зеленоватой жижи, смешанной со странными белесами-хлопьями, похожими на клочки хлопчато-бумажной ваты, выплеснулось на ветку и потекло вниз. Я сильно надавил еще несколько раз. Когда рвота закончилась, мне показалось, что его дыхание стало ровнее и глубже. Наверное, содержимое его желудка давило на легкие. Жидкости было много, на целое ведро наберется. К счастью, у толстяка большой желудок, привычный к большому количеству пищи, иначе он, наверное, лопнул бы. Я уложил его и, прикрыв нос и рот, попробовал рассмотреть, что же за гадость была у него внутри. В лицо ударил кислый запах. В зеленоватой жиже плавало что-то, напоминающее белесый гель или яичный белок. Подобрав тонкую ветку, я поковырялся в жиже. Эта белесая субстанция при ближайшем рассмотрении оказалась похожа на мелкие яйца. Глядя на это, я сам чуть не проблевался. Неужели это змеиные яйца? «Черт возьми, это так отвратительно! Не змея, а просто кресты какие-то! Оказывается, они свои яйца откладывают в человеческом желудке, почти как монстры из голливудских фильмов! Я хотел немедленно раздавить весь этот недоделанный выводок! Получается, в животах всех трупов, лежащих на дне болота, находятся такие же яйца!» Блять, даже не представляю, как мерзко будет выглядеть это место, когда змееныши вылупятся. Пытаясь подавить тошноту, я посмотрел на болото внизу, увидел змеиные яйца, выблеванные толстяком и теперь плывущие вниз по течению, и начал понимать, что здесь происходит. Неужели это болото — инкубатор для фазаньих шеи? Змеиные яйца требуют много тепла для правильного развития. Вполне логично использовать тепло, выделяющееся при длительном гниении. А именно это и происходит с мертвыми телами в мелком болоте, где даже на последней стадии разложения останки смешиваются с донным теплым илом. Я слышал, что муравьи используют реакции разложения и ферментации для контроля температуры вокруг яиц. Очевидно, что змеи так не могут, но конкретно эти твари нашли способ. Одно мне непонятно. Рядом в руинах полно солнечного света и постоянно теплый воздух. Вроде бы отличные условия. Почему фазаньи шеи не пользуются этим, как другие змеи? Может быть, для их яиц требуются более строгие температурные условия? Я не видел логики, пока на ум не пришла еще одна возможность. В этом месте не всегда столько воды». Просто недавно прошел сильный дождь, но скоро вода отсюда испарится, останется теплая грязь, а если хозяин, в теле которого растут яйца, будет какое-то время жив, температура его тела останется стабильной. Вот почему толстяк не умер». Его и не собирались убивать. Кусая человека, змеи желают лишь обездвижить его и использовать температуру тела для выращивания своих яиц. Я знаю, что существуют змеи, которые вынашивают яйца в собственном теле, там же вылупляются змееныши и только через день-два выползают из тела матери». Тогда получается, там внизу огромное количество маленьких змеенышей. На мое счастье, я сюда попал почти сразу после дождя, иначе вляпался бы ногами в змеиную кучу. Рассуждая так, я пришел к жуткому выводу. Если фазаньи шеи до сих пор откладывают яйца, значит змеиная королева все еще жива? Я похолодел от ужаса, вспоминая сюжеты глиптики в храме. Мысли хаотично метались в моей голове. Существование такой огромной змеи нарушает все известные мне законы природы, но все же в яйцах, что отложены в этих трупах, могут быть потомки этой змеиной королевы. Живот толстяка все еще немного увеличен, и я не мог быть уверен, что выдавил из него всю гадость». Приподняв его голову, я засунул два пальца ему в рот и заставил блевать до тех пор, пока в зеленоватой жиже не осталось ни одного яйца. Думаю, больше яиц внутри не осталось, но если есть, стоит промыть желудок, чтобы вытряхнуть оттуда все без остатка. Туман почти рассеялся, окрестности были хорошо видны. Я снова занялся обвязкой и подготовкой лиан-канатов для спуска толстяка с дерева. Это дело сложное, надо точно рассчитать собственные силы, прочность и длину лиан. Толстяк без сознания, потому не способен группировать мышцы. Если он в таком состоянии упадет, то погибнет сразу». Я подготовил все как следует, а затем осветил ствол шахтерским фонарем. Это большое дерево росло на краю болота. Это тоже надо учесть. От нашего веса оно запросто может рухнуть в воду, и все усилия пойдут прахом. И тут я заметил у основания дерева туман, скрывавший землю и корни. В свете фонаря он был похож на облако хаоса. Я был в шоке. Привидение, Свет фонаря не позволял рассмотреть контуры, лишь нечеткую тень внизу. Но почему я этого не видел раньше? Туман вроде бы рассеялся. Почему он сгустился снова и почему только в одном месте? Тщательно проанализировав все возможные версии, я обнаружил, что не могу объяснить изменения в этом адском болоте». Черный туман словно поднимался прямо из воды и уже скрывал всю ее поверхность, и казалось, что мертвые тела зависали, покачиваясь в черном облаке. Часть третья. Глава тридцать четвертая. Третья ночь. Странная тень на болоте. Присмотревшись, я заметил, что ил на дне болота взбаламучен, словно под ним только что двигалось огромное существо, и черный туман был как будто продолжением этой взбаламученной грязи, поднявшейся со дна. Казалось, что дно болота пришло в движение, и в грязной воде образовался водоворот неправильной формы, потревоживший трупы, заставляя их подняться со дна на поверхность. По мере того, как активность внизу становилась все интенсивнее, тумана над водой становилось все больше. К этому времени у меня уже не было сил бояться. Я сжал зубы так сильно, что они заскрипели, мышцы были напряжены до предела. Внимательно следя за ситуацией внизу, я старался быстро обдумать свои дальнейшие действия». Этот черный туман или дым вполне может быть ядовитым, ведь в воде гниют трупы, а кроме них на дне разлагаются листья и другие растительные остатки. Обычно такой газ скапливается на дне, но достаточно малейшего движения, чтобы он поднялся на поверхность. Мало кто сталкивался с этим явлением, оно не слишком хорошо изучено, потому что такие выбросы делают огромные территории труднодоступными. Известно, что такие ядовитые облака возникают в результате испарения токсичных минералов или выброса вулканических газов. Смешиваясь с туманом, они могут довольно долго сохраняться на большой территории». Но в этом случае их сложно заметить по запаху. В мире существует множество таких мест, которые обобщенно называют долинами смерти. Иногда слои ядовитого тумана поднимаются так высоко, что даже птицы гибнут, пролетая над таким местом. Если я столкнулся с подобным явлением, то мне очень не повезло — Я не уверен, что и в этот раз действие тумана закончится только слепотой, как вчера возле храма. Я прикинул возможность быстро спуститься и бежать к лагерю возле развалин, но расстояние слишком велико, а времени катастрофически мало, черный туман уже обволакивал ствол дерева. Шансов спастись таким способом мало, кроме того, я не знал, рассеялся ли над храмом тот вчерашний туман, если попаду в зону его действия, то ослепну, и, столкнувшись в таком состоянии с вазаньями шеями, сам стану инкубатором для змеиных яиц. Лучше уж сдохнуть сразу. Оставалось молиться, чтобы эта черная мгла расползалась под деревом и не поднималась выше. Но мои молитвы не были услышаны. Постепенно эта мерзость, словно живая, поднималась все выше, стремясь заполнить собой все вокруг. Если эта черная хрень ядовита, то в этот раз последствия могут быть куда более плачевными, чем слепота. Надо принять меры». Я оторвал пару лоскутов от одежды, измазал их мокрой грязью и закрыл лицо себе и толстяку, потом вспомнил, что сижу на дереве, и нашел лиану, чтобы привязаться к стволу. Если не повезет и я отравлюсь, хотя бы не упаду вниз. Черная мгла поднялась к моим ногам, как только это было сделано». Она распространялась с удивительной скоростью и почему-то мне напоминала скопище призраков. Почти мгновенно она окутала ветви деревьев на том уровне, где мы сидели. При этом я слышал, как ветки вокруг начали издавать слабый треск. Постепенно все вокруг заволокло черной мглой. Наблюдая, как свет меркнет перед моими глазами, я подумал, что так чувствует себя человек, оказавшийся в западне во время пожара, и в эту минуту почувствовал странный запах, в горле запершило. Это плохой признак. Я постарался как можно реже дышать и не вдыхать полной грудью. Прошло несколько секунд, и я еще не умер, поэтому вздохнул с облегчением. Если этот газ и токсичен, то он не убивает сразу, а значит, у нас есть шанс. Вот только не знаю, сколько им можно дышать без последствий для своего здоровья. Я молился, чтобы эта черная дрянь рассеялась сама по себе, как вчерашний туман. Интересно, смогу ли я подняться повыше туда, где этот газ более разреженный? Включив шахтерский фонарь, я увидел, что чернота перед моими глазами состоит из мелких частиц, видимых глазом. Значит, это дым, а не газ. Но когда я взмахнул рукой, эти частицы оставались на месте, словно рука проходила сквозь них. Что это? Мне показалось, что уже когда-то сталкивался с этим дымом. Но где?» Смутное беспокойство охватило меня, вызывая неприятный осадок в душе. Внезапно я подумал о молчуне, беспокоясь о нем и одновременно ругая, на чем свет стоит. Если бы он послушал меня, когда я говорил, что это опасно, я бы не сидел сейчас на дереве, в странном черном дыму. «Но почему я не остановил его? Теперь, если я тут умру, пенять будет не на кого? Я всегда раньше полностью доверял ему, но решение, которое он принял в этот раз, было неверным, кажется. Сейчас бы так и врезал ему, но что толку злиться в пустой след?» «Однако, если я не смогу добраться сегодня до лагеря, то сам виноват. Почему не взял противогаз? Это была уже моя собственная ошибка. Хотя те противогазы, что использовали в команде «Анин», здесь вряд ли помогли бы. А толстяк и паньзы использовали военные старого образца. Эти хорошо защищают, но они слишком тяжелые и неудобные». Впрочем, что бы я сейчас ни думал, кого бы ни обвинял, катастрофа уже произошла, и последствий не избежать. Продолжая смотреть вниз, где во мгле скрывалось болото, я услышал странный тихий звук, словно кто-то шлепает по воде. Казалось, что-то огромное вот-вот выйдет из болота. Там, на дне, должно быть что-то ненормальное». Люди и обычные животные такие звуки не издают. Интересно, это змеёныши вылупляются из своих яиц в животах трупов? Или, может быть, сюда ползет питон, чтобы поесть? Кроме хлюпанья воды я больше ничего не слышал, и этот звук становился все громче и громче, как будто это нечто приближалось к нашему дереву. Я направил в ту сторону фонарь и увидел черное пятно размером с теленка, очертания которого были скрыты черной завесой дыма, но было заметно, что оно постоянно движется. Толщина пятна была больше, чем тело питонов, с которыми мы уже сталкивались, но в темноте нельзя было определить, змея это или что другое. Черная взвесь в воздухе мешала видеть четко, и я не мог разглядеть, что было вокруг этого пятна и под ним. Сейчас я мог полагаться только на свою удачу и наблюдать за движением в болоте. Сверху туман, от которого слепнешь, снизу болото, откуда поднимается странный черный дым». Здесь не должно быть никого живого, и это не похоже на змей, с которыми мне довелось уже встречаться. Я задумался, что еще может быть такого размера в болоте? Неужели рыба, которая до этого пряталась в грязи? Однако что за рыба может быть размером стеленка? Неужели крокодил? — Нет, невозможно. Если бы там был крокодил, от меня давно осталось бы одно воспоминание. Крокодил такого размера сразу бы утащил меня в болото. Они не дадут безнаказанно уйти тому, кто вторгается на их территорию. Пока я думал об этом, черное пятно перестало двигаться, остановившись возле пятна света от моего фонаря. Мне стало не по себе. Я поднял фонарь, его свет упал на лицо толстяка. С ним было что-то не так. Голова опущена, из глаз течет кровь, почему-то черная. Потрясенный, я дотронулся до него рукой и похолодел от ужаса. Он был холодный, как лед, и, кажется, не дышал. Что с ним? Это действие змеиного яда или черного дыма? Сейчас определить это я не мог. Усадив толстяка, я сильно ущипнул его несколько раз, но это не помогло. Накатила паника, такая сильная, что меня затошнила. Может быть, ему искусственное дыхание сделать? Но для этого его надо уложить горизонтально, а тут для этого не было удобных ветвей. Даже чтобы поменять положение его головы, мне приходилось придерживать его за талию. К тому же он очень тяжелый. Покрутившись на своей ветке, я попробовал подобрать удобную позу, но ничего не получалось. Чтобы стоять сбоку, надо было поддерживать одной рукой верхнюю часть его тела. В конце концов, я просто залез на ветку, где он лежал, и уселся сверху прямо на живот. Раздался резкий звук, напоминающий щелчок, затем продолжительный треск. Ветка под нами сломалась. На мгновение мне показалось, что я в невесомости. Потом до меня дошло, что мы падаем. Еще не до конца осознав свое положение, я обхватил толстяка руками, и мы полетели вниз. Часть третья. Глава тридцать пятая. Третья ночь. Снова дьявольские голоса. Все произошло мгновенно, но я успел напугаться до смерти. Лианы, которыми я закрепил себя и толстяка на дереве, разорвались не сразу, дважды подбросив нас в воздухе и больно врезавшись в тело, а затем мы упали в воду. Падая, я не успел сгруппироваться и врезался в воду плашмя всем телом, ощущение было такое, словно меня со всего размаха огрели огромной бутылкой, наполненной горячей водой. К счастью, на самом деле вода в болоте была холодной, и болезненные ощущения быстро ослабели, но все равно приятного мало, у меня даже дыхание перехватило, пару минут я не мог вздохнуть. После нескольких неуклюжих попыток определить, где верх, где низ, я, наконец, вынырнул и сразу бросился искать толстяка. То, что я его потерял, уже очень плохо. В болоте темно, а толстяк без сознания, пара слабых вдохов под водой, и он захлебнется. Я еще не знаю, что за тень была под нами. Если это какой-то болотный монстр, то мне тоже грозит смерть. Обвязанные вокруг тела лианы мешали двигаться. Даже если бы толстяк мог передвигаться, мне было бы трудно добраться с ним до дерева, и хотя пока я не ощутил вредного воздействия черного дыма, но в этом месте его концентрация наиболее высокая. Еще вопрос, сколько я сам смогу продержаться. Шаря руками в воде, я обнаружил еще одну проблему. На поверхность снизу всплывало множество пузырей, но видимость была практически нулевая, даже хуже, чем в тумане. Под водой тоже ничего не разглядеть, она бурлила и была совершенно мутной, дна не видно. Я не знал, где искать толстяка. Я сделал несколько шагов, прислушиваясь. Тот звук, что я слышал, сидя наверху, исходил от бурлящей воды и лопавшихся на поверхности пузырей. Кроме этого, течение было очень сильное, я едва мог устоять на ногах. Странно, но, подумав, я понял причину. Дело не в силе течения. Лианы, до сих пор опутывавшие мое тело, все еще были привязаны к сломавшейся ветке. Течение тащило ее вперед, а меня вместе с ней. «Те, кто не плавал в бурной реке, не поймут меня». Вода имеет большую плотность, даже если течение слабое, в ней двигаться труднее. А в стремительном потоке, да еще с помехами вроде веток и лиан, совсем беда. Моя попытка осмотреться привела к тому, что меня протащило на несколько метров вперед. Это сильно обеспокоило меня. Видимость никакая, но предположительно где-то впереди должен быть колодец». Насколько большой представить не могу. Если ветку затянет туда, то я неминуемо последую за ней. При таком течении и большом весе ветки сопротивляться бессмысленно. Как говорится, открытая пасть зверя не за горами. И все это не займет много времени, поэтому я не смогу спасти толстяка, правда, и о странной черной тени можно не беспокоиться, я и так уже практически труп». Подумав об этом, я набрал полную грудь воздуха и нырнул, чтобы отцепиться от ветки, но лиана, связывающая нас, была так сильно натянута, что развязать не получалось. Я потянулся к ножу на поясе и вспомнил, что не взял его с собой». Сердце замерло, но я тут же вспомнил, что толстяк никогда не ходил без оружия, у него точно должен быть хотя бы нож. Надо срочно найти его, это не должно быть сложным делом, он тоже опутан лианами, падали мы вместе, значит, его должно унести течением вместе со мной. Я стал искать вокруг». Вода была такой мутной, что в ней ничего не было видно. Я только чувствовал прикосновение мертвых тел, проплывающих мимо меня. Но толстяк крупнее всех, я заметил бы его. Изо всех сил, сопротивляясь потоку, я вцепился в натянутую лиану и пытался идти против течения, когда в двух-трех метрах от себя заметил черную тень, плывущую мимо». Даже сейчас я не мог разглядеть ее очертаний. Мурашки побежали по коже. Это была та самая тень, что я видел, сидя на дереве. Накатило дурное предчувствие. Вдруг это чудовище съело толстяка. Глубина здесь не больше двух метров, но черная тень намного выступает из воды. Значит, это не рыба. Тогда что?» Вцепившись в лиану, я колебался, не зная, что делать, когда увидел, как тень словно изменила форму, а затем исчезла под водой. Сразу же натяжение лианы в моей руке ослабело. «Это совсем хреново! Кто бы ни была эта тварь, она до меня добралась!» Я как раз собирался обернуться, когда из воды вверх взлетел фонтан грязи, откуда появилась пасть, нацелившаяся на мою шею. — Чертов, сукин сын! — вырвался я, убеждая себя, что это нечто призрачное, но оно было слишком близко от меня, готовое вот-вот схватить меня за шею. И в этот момент Лиана, обвязанная вокруг моей талии, натянулась и рванула в сторону». Я уже собрался вознести благодарственные молитвы, но понял, что Лиана тащит меня дальше. Оглянувшись, я увидел, что меня несет потоком к разрушенной стене, на которой была вырезана морда зверя с разинутой пастью, куда и текла с ревом вода, таща за собой меня. Я видел, как обломок ветки пропал в этой пасти, которая оказалась чем-то вроде сливного отверстия. Наверное, боги решили поиграть со мной. Я ухватился за камни с одной стороны водостока, но казалось, что меня лианой сейчас разорвет пополам. Даже не успел вспомнить о том, кто позади меня, как вода за спиной нахлынула, накрыв с головой. Тварь вынурнула снова. Я испугался, отцепился от камня, и вода поволокла меня прямо в каменную пасть. В глазах потемнело». Казалось, все звуки вокруг исчезли, темноту рассекал луч шахтерского фонаря, прикрепленного к поясу и вращающегося вместе с моим телом. Мельком я заметил стены колодца, брызги вокруг. Длилось это недолго. Что-то ударило меня по спине так сильно, что я закашлялся, выплюнув сгусток крови. Не успел я прийти в себя, как снова почувствовал ощущение свободного падения и ударился обо что-то плечом. Это был не колодец, а скорее водозаборная галерея, сделанная с уклоном, по которому меня нес поток, и я пересчитал своим телом все выступы и выщербины, пока кувыркался в воде. Меня прокрутило в водовороте три или четыре раза, голова закружилась». Я нахлебался грязной воды, и быстрый поток вынес меня в узкую штольню, вода в которой пенилась, сталкиваясь со стенами. Кругом было темно и тесно. Это все, что я мог понять, слыша грохот воды. Руками удавалось задеть стены, но я не мог определить, куда несет меня вода. К счастью, шахтерский фонарь крепко был закреплен на поясе, но в таком быстром потоке им нельзя воспользоваться. «Мало того, что меня мотало из стороны в сторону, и чаще всего я оказывался вниз головой, так еще и швыряло на каменные стены. Все, что я мог, это хоть как-то сгруппироваться, чтобы голову не разбить». Через некоторое время я услышал впереди сильный шум воды, похожий на рев водяного дракона. В ужасе, ругаясь, на чем свет стоит, я приготовился к встрече с водопадом. Снова возникло ощущение свободного падения, и, сделав дюжину невероятных сальто, я упал снова в воду. Здесь течение было не таким сильным, и я смог, наконец, встать на ноги, обретя контроль над собственным телом. Немедленно включив шахтерский фонарь, я смотрелся и обнаружил, что оказался в подземном водозаборе, куда вода попадала из дренажной системы. Морда зверя на каменной стене была чем-то вроде сливного отверстия. В водозаборе тоже были такие отверстия, размером поменьше, откуда с грохотом падали потоки воды, которая плескалась вокруг. Звук был оглушительным, и я почувствовал себя тараканом, которого бросили в унитаз и смыли с фекалиями в отстойник. Оглядевшись, я заметил, что здесь поток не такой мощный, и вода течет в определенном направлении». Держась на воде, я достал фонарь и включил его. На стене водозабора тоже была вырезана звериная морда, в пасть которой текла скопившаяся здесь вода. Но очертания этой резьбы отличались от той, что была снаружи. Очевидно, я попал в дренажную систему, созданную для предупреждения паводка в период сильных дождей. Рядом со звериной мордой я увидел кучу обломанных веток. Вероятно, их смывало водой из болота уже давно, и они скапливались здесь. Ветка, которая затянула меня, застряла в этой куче, и на ней что-то висело. Присмотревшись, я понял, что нашел толстяка. Его тоже смыло сюда». После возвращения с Хайнаня мои навыки плавания резко улучшились, и мне не составило труда быстро добраться туда. Сделав пару грибков, я подплыл куче веток, забрался на нее и понял, почему толстяк не утонул. Лианы, из которых я сделал обвязку, запутались в ветках, удерживая его выше уровня воды. Падающие сверху потоки текли с противоположной стороны, и здесь шум был слабее, поэтому мои уши снова могли слышать. Я нырнул под ветки и подобрался к толстяку снизу. Его лицо посинело, дыхание было слабым, пульс я прощупать не мог. Снова нырнув, я ухватил его за ноги, погруженные в воду, и, согнув в коленях, прижал к животу. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем его начало рвать мутной водой. Затем я локтем начал массировать ему грудь. Наконец толстяк закашлялся. Он все-таки захлебнулся, но сейчас реакция была нормальной, он мог дышать. Я был вне себя от радости. Что-то подсказывало мне, что если есть реакция, то шансы выжить у него выше». Я пытался продолжать массаж, но сил уже не было. Остановившись, я перевел дыхание. В таком положении помочь не получится. Надо вытащить толстяка из воды и положить его сверху кучи. Если хочу вытащить толстяка, надо сначала самому забраться. Я начал карабкаться на кучу, но ветки с краю оказались неустойчивыми. Я никак не мог найти опору для ног». Кроме того, стоило мне забраться повыше, ветки начинали прогибаться под моими ногами. Самые нижние давно сгнили и могли не выдержать моего веса. Если так пойдет дальше, они опустятся или еще хуже, вся куча перевернется, и толстяк полностью окажется в воде. Это его убьет. А еще на этих ветках было много острых шипов, одно неловкое движение, и на моей коже появлялись садины. Было больно до слез. Прошло несколько минут, я уже потерял счет, сколько раз пытался забраться наверх. Ветки ломались под ногами, куча медленно оседала. Я был в отчаянии. Сила на исходе, а ситуация никак не изменилась. Эта куча со стороны казалась такой прочной, как небольшая гора, а на самом деле ветки хрупкие и не выдерживают веса даже одного человека». «Всего лишь надо забраться на какие-то полметра, но я никак не могу их преодолеть». Отчаяние было невыносимым. Ладно бы это был крутой утес, не так обидно, но какие-то ветки. Мне казалось, что боги играют со мной, как с маленькой куклой. Я попытался еще несколько раз. Руки были ободраны в кровь. Я понял, что тратить силы бессмысленно». Вернувшись к толстяку, я обрезал с него лианы его ножом и раздвинул ветки в сторону, пытаясь осмотреть стену. Вдруг там есть место удобное или ступеньки, хотя бы найти, за что зацепиться. Здесь не надо было идти против течения. Я подтолкнул толстяка ближе к стене, стараясь не поранить шипами, и вдруг увидел отверстие, сухое, возможно, перекрытое, вода из него не текла. Присмотревшись, я заметил много других таких же, но все они были расположены слишком высоко. Я могу использовать только это. Обрадованный, я отодвинул толстяка в сторону, устроив поудобнее, и, хватаясь за выступающие камни, полез наверх. Добравшись, я понял, что нашел выход. Стараясь не рассмеяться, я сжал зубы. Теперь остается только собраться с силами. И тут сбоку я заметил какое-то движение, а толстяк произнес — у нас нет времени. Опешив, я обернулся. Толстяк не двигался, и лицо его оставалось прежним. Потирая виски, я запаниковал — все кончено, у меня начались галлюцинации. И тут снова раздался голос, четкий, хоть и не громкий, из-за спины толстяка — у нас Нет времени. Часть третья. Глава 36. Третья ночь. Человек в тумане. Кроме грохота воды, падающей с противоположной стороны водозабора, других звуков здесь я не слышал, потому этот тихий голос застал меня врасплох и показался резким, напугав до холодного пота. Первое, что мне пришло в голову, — это человек третьего дяди. Неужели кто-то выжил? Только что я определенно слышал человеческий голос, и я абсолютно уверен, что это не галлюцинация. Хотя для меня и было неожиданностью встретить здесь живого человека, я почувствовал себя более уверенно. Прекратив свою бурную деятельность, я посмотрел, кто может скрываться за спиной толстяка, но куча веток, на которую я усадил его, была плохо освещена, толком ничего не рассмотреть. «Это определенно должен быть кто-то из команды третьего дяди. Кроме нас и него никто не спускался в оазис, потому логично предположить, столкнувшись с кем-то живым, что это его человек». Может быть, это он меня звал перед тем, как я свалился в болото. А еще мне показалось, что он обращается к кому-то. Возможно, он здесь не один. «Кто там?» — крикнул я, старательно вглядываясь в темноту. «Если это человек третьего дяди, то можно считать, что боги благословили меня. Я смогу узнать, куда делся сансин и что произошло в лагере». Но сколько я не ждал, ответа не было. За спиной толстяка даже намека на движение не наблюдалось, а каменная пасть зверя, прикрытая сухими ветками, казалась застывшей. Я насторожился, чувствуя, как в сердце закрадывается нехорошее предчувствие. Взяв длинную ветку, лежащую рядом, я перехватил ее покрепче — и медленно направился в ту сторону, где должен был скрываться говоривший. Сделав всего несколько шагов, я снова услышал слабый голос, который доносился из кучи веток за спиной толстяка. — Молодой третий господин? Тембр и интонация были странными, словно кто-то проговаривал скороговорку, но это действительно был человек, и он знал мое имя. Я опустил руку с веткой. Это точно был кто-то из команды третьего дяди, и он знал меня. Вздохнув с облегчением, я отозвался. «Это я». Затем подошел к куче веток, раздвинул их и спросил. «Кто вы? Вы в ловушке? Не волнуйтесь, я здесь, я помогу вам». «Молодой третий господин?» Снова спросили из темноты. «Это я! Это я!» Кричал я, выдергивая из кучи мешавшие проходу ветки и пытаясь увидеть между ними того, кто говорил со мной. Я расчистил довольно большое пространство, но никого не нашел. В глубине было еще много переплетенных изгнивших сгнивших веток, однако мне больше никто не отвечал. Это было странно и сильно бесило, поэтому я ругнулся на диалекте «Чанша». Со своей мамой забавляться будешь. Кто ты такой? И что за херней там занимаешься? Просто скажи мне, где ты, всего пару нормальных слов. Я задал последний вопрос несколько раз, но ответа не последовало. Что-то тут нечисто. Голос звучал не так, словно человек ранен или испуган. Тогда почему он не отвечает на мои крики? Он не понимает меня? Или, может быть, Периодически теряет сознание. Подумав об этом, я вспомнил, что хотя сам не пострадал, но только что выбрался из болота, кишащего змеями и укрытого странным черным туманом. Возможно, этого человека укусила змея. Если яд уже распространился в крови, то пострадавший может бредить». Даже если его не кусали, может быть, черный дым все-таки ядовит, или же этот человек, попав сюда с бурным потоком, ударился головой и не слышит меня. Я понял, что кричать смысла нет. Стиснув зубы, я стал упорно разгребать кучу. Если человек под ней укушен змеей, это станет серьезной проблемой. Мне одному не хватит сил оказать помощь сразу двум пострадавшим но проигнорировать просящего о помощи я тоже не могу. Этот завал из веток был небольшой, высотой шесть или семь метров. На вид это переплетение не казалось прочным, между ветками большие просветы, но пробиться сквозь них оказалось трудно. И задрав руки в кровь, я три минуты освобождал проход в темноту, откуда доносился голос. Забравшись в самую глубину кучи, я включил фонарь. Рассчитывая увидеть человека, прислонившегося спиной к стене, я пешил. Там никого не было. А ведь я добрался до каменной пасти зверя, но ни следа человека, вообще никого. «Да что происходит?» Я обескураженно выругался. Но прежде чем мой голос затих, сбоку от меня опять раздался слабый голос, словно со мной разговаривал призрак. — Молодой третий господин! На этот раз голос был так близко, что, казалось, я чувствую дыхание говорящего кончиком уха. Волосы встали дыбом, и я чуть не свалился с кучи, на которую так старательно забирался. Повернув голову в сторону, откуда звучал голос, я увидел в темноте человека, одетого как я. Он лежал скрытой тьмой в окружении переплетенных веток, которые образовывали что-то вроде квадратного прохода. Я видел лишь пару кроваво-красных глаз в упор, рассматривающих меня. Часть третья Глава 37. Следящий Вокруг меня было темно, спутавшиеся ветки образовывали замкнутое пространство, не пропускали свет фонаря, потому здесь образовалось своего рода слепое пятно, где трудно что-либо увидеть. Глядя в эти кроваво-красные глаза, я чувствовал, что мне здесь стало слишком тесно, но не мог отвести взгляд». Так я стоял неподвижно несколько минут, потом понял, что с этими глазами не все ладно. Этот красный цвет — не оттенок зрачка и не налитый кровью белок глазного яблока. Это действительно была кровь, которая сочится из глазницы. Кроме того, эти глаза не моргали». Живой человек может долго оставаться неподвижным, но так долго смотреть в упор, не моргая, это невозможно. Потому я и заподозрил неладное. Пошарив в карманах, я нашел несколько запалов с водонепроницаемыми тростниковыми стержнями, зажег один и осторожно выставил вперед руку в сторону квадратного прохода, образованного ветками». Подойдя поближе, я смог как следует рассмотреть то, что находилось там. Запало светил сидевшего полностью, и я увидев его, покрылся холодным потом с головы до ног. В первую очередь в глаза бросалось отвратительное лицо, на котором уже были заметны следы разложения. Прочим, лицом это назвать нельзя, у него не было подбородка, нижняя челюсть полностью оторвана, язык вывалился наружу прямо из горла и казался длинной дохлой змеей. Это мертвец. От его вида меня вырвало, и лишь отдышавшись, я почувствовал, как в сердце заползает ужас. Судя по прическе и одежде, это был человек из команды третьего дяди, И умер он не так давно. Скорее всего, его так же, как и нас, смыло сюда водой, и тело застряло в куче веток. Но если это мертвец, то кто меня звал? Я снова взглянул на труп, собираясь рассмотреть детали, но в это время запал потух. Ужасное лицо скрылось в темноте, остались лишь жуткие кровавые глаза, словно с затаенной злобой, смотревшие на меня. По моему телу бегали мурашки, когда я оглядывался вокруг. Освещения в водозаборе почти не было, но я был уверен, что рядом нет никого, я не слышал ни одного звука, похожего на движение. Холодный пот уже насквозь пропитал одежду на моей спине. Шея онемела. «Здесь происходило что-то странное, и мне точно не стоит оставаться в этом месте. Надо забирать толстяка и немедленно уходить». Глубоко вздохнув, я выполз из кучи веток, используя болтавшиеся на поясе остатки лиан, сделал подобие страховки на своей талии, наклонился, схватил толстяка за руку и потянул наверх. Он был слишком тяжелый, да еще одежда насквозь пропитана водой, почти как кусок свинца, размером с человека. Мне же не за что было зацепиться, и даже стоять приходилось только на одной ноге, для второй не нашлось упора. После нескольких попыток я так и не смог сдвинуть его с места, зато сам почти скатился вниз». Понятное дело, что за руку мне его не поднять. И тут я заметил, что обвязка, которую я сделал, чтобы поднять толстяка на дерево, все еще цела. Оставалось лишь обернуть другой конец лианы вокруг своей талии. Затем я из палки сделал рычаг, просунув его под обвязкой на уровне подмышек толстяка, Один конец палки упирался в землю, и, используя собственный вес, я потащил его наверх. Этот принцип треугольника я узнал, когда учился архитектуре. Мой преподаватель научил меня только с помощью веревки и палки делать простой подъемный механизм, где используется сила собственного веса. Похожий метод часто применяется в промышленном и гражданском строительстве». Неплохая идея — использовать вес собственного тела. Я постепенно отступал назад к дренажной шахте, а тело толстяка потихоньку поднималось. Наконец я почти полностью вытащил его из воды, но к тому времени лиана, обвязанная вокруг талии, стиснула меня так, что заболели почки, как будто по ним ударили нунчаками». Я нашел в стене подходящую по размеру трещину и воткнул в нее палку, закрепил на ней конец лианы, спустился к толстяку и поднял его ноги из воды. Затем вытащил его на сухое место и лишь тогда снял лиану, стягивающую мою талию. Осмотревшись, я не заметил вокруг, в куче веток, ничего подозрительного. Зато меня беспокоило состояние толстяка. Кажется, ему немедленно требуется СЛР. У меня не было соответствующей профессиональной подготовки, но я видел, как делают СЛР в кино, и помнил, если сердце остановилось, есть всего восемь минут, чтобы провести реанимацию. В этот период вероятность вернуть человека к жизни очень высока». Однако у толстяка все еще прощупывался слабый пульс, и я даже уловил слабое дыхание. Должно быть у него не остановка сердца, это все симптомы отравления, и я не уверен, поможет ли в этом случае СЛР. Не надеясь на положительный результат, я все равно, сжав зубы, начал делать непрямой массаж сердца. Через пару минут толстяк закашлялся, его тело выгнулось, и изо рта полилась желтоватая жидкость. После рвоты он глубоко вздохнул, его грудь стала ровно подниматься и опускаться, но длилось это недолго. После пары глубоких вдохов его глаза снова закатились, а дыхание стало слабым и поверхностным. Глядя на следы укуса, я подумал, что яд фазаньей шеи очень сильный, но рассчитан абсолютно точно. Толстяк стал овощем, но не умирал. Пока этот яд находился в его крови, делать что-либо бессмысленно. Сняв лишнюю одежду, я набрал немного воды, промыл рану и сделал надрез, чтобы выпустить кровь. Она была черной. Затем продолжил делать массаж сердца, чтобы поддерживать в нем жизнь. Но меня не оставлял вопрос, что делать дальше. Дважды нажав на его грудь, я услышал позади странный мрачный звук, доносившийся из кучи веток. Занятый спасением толстяка, я не расслышал ясно, но звук был мне знаком, поэтому я напрягся, резко обернулся, чтобы посмотреть вглубь вырытого мной в куче веток прохода и направил туда свет фонаря. На меня с вялым равнодушным выражением смотрели кроваво-красные глаза мертвеца. От этого взгляда мороз пробежал по коже, но я заметил — Еще кое-что, отчего волосы встали дыбом. Язык трупа, раньше безжизненно свисавший, сейчас двигался.